Глава пятая Каменные стены старых замков многое видели на своем веку, и если вдруг найдется умелец, способный силой магии или иным каким способом открыть похороненные во тьме небытия тайны прошлого, то не вздрогнет ли мир? Сколь многое из забытого не должно восстать из пепла забвения. Кирсон Кайфат многое отдал бы за то, чтобы, не обнаживая душа, не узнала... Чем именно он занимался в южной башне замка барона Арианга? Нолд, Но взявший на себя обязанности жандарма всего Торна, обычные маги, да и властители всех рангов, весьма неодобрительно смотрели на чародеев-самоучек. Шаг в сторону, и вот еще один колдун пропадает неизвестно куда. Кто-то сгниет в застенках, кого-то сожгут в очищающем пламени костра, а кто-то затеряется на пугающем острове истинных. Лишь единицы попадают в гильдии или на службу правителю. Единицы! Да и чем хороша участь этих горемык? Оказаться в самом низу закостеневшей пирамиды власти магов или на короткой сворке у безжалостного хозяина? Беглому капитану львов следовало затаиться, спрятавшись от ищущих взоров врагов, не появляться на людях, не творить волшбу. Вот только долго ли он протянет, скрываясь под ремучим углом торна? Рано или поздно, но его найдут. Кто-то раньше, а кто-то позже. Глупо надеяться укрыться от Нолда даже среди разбойной и вольницы баронств. Особенно человеку со столь примечательным лицом и опасной яркой историей. А в лесах или даже в джунглях Суда его выследят эльфы. Как быть? И если в твоем багаже только умение убивать, до да обрывки так и непонятной волшбы, то что выбрать? Кайфату казалось, что он принял правильное решение. Хватит метаться перепуганным щенком, пора остановиться и перевести дух. У него мало времени, а значит, надо потратить его с толком и подготовиться к неизбежной встрече с врагом. Следует многое обдумать, чтобы, согласно всем правилам стратегии и тактики, новое отступление прошло на подготовленные позиции, и чтобы будущая жизнь ничем не напоминала унылую участь нищего бродяги. Впрочем, по поводу последнего у Кирсона уже имелись кое-какие соображения, но прежде следовало разобраться с магическими арсеналами. Новый наниматель оказался личностью на редкость разносторонне развитой и взглядов весьма прогрессивных. Особенно сильный интерес барон проявлял всякий раз, когда заходили разговоры о магии и ее запретных областях. После первой же короткой беседы, полной намеков и недомолвок, капитан гарнизона замка с рабом и другим сержантом получил в безраздельное пользование аж целую башню и множество столь необходимых для самостоятельных исследований материалов. «Хозяин, можно я пока на лавке посижу?» — вновь законючил Кхолл, чем вызвал раздражение Хирсона. «Стой, тебе говорят! Чему только тебя учили эти ваши шаманы!» Рявкнул капитан и со ожесточением продолжил высекать искры старым огнивом. Сухой пучок душистых трав никак не желал разгораться. Всю прошедшую седмицу Макса Маучка потратил на поиски ответа на простой вопрос. Можно ли исхитриться и колдовать незаметно для бдительного ока магов-наблюдателей? Не экспериментировать в Австралии, а именно колдовать, оперировать силами в обычном мире. В том, что его чары работают совсем по другим принципам и законам, отличным от практикуемых волшебниками Торна, Кирсон знал давно, а потому приходилось до всего доходить самому. Оказалось, что наименьший след, этакую едва ощутимую дрожь эфирных струн магии вызывают слабые, хорошо сбалансированные заклинания, построенные по четким канонам самой примитивной ритуальной магии. Значит, в ход идут свечи, всевозможные травы, разноцветные мелки и прочие ингредиенты из запасников сказочных черных колдунов. Огонь же обязательно разжигается с помощью огнива. Вот только как быть, если ты им и пользовался это пару раз? — О, бездна! Наконец-то! — с удовлетворением воскликнул Кайфат и принялся осторожно раздувать язычки пламени. Маленький гоблин тяжело вздохнул и расправил плечи, высоко задрав подбородок, как того требовал хозяин. Черный ошейник масляно поблескивал в лучах, пробивающихся сквозь щели в ставнях. Холл стоял в центре равностороннего треугольника, образованного тремя старыми бронзовыми зеркалами на подставках. Их мутная поверхность была хаотичной и совершенно бессистемной, испещрена разнообразными значками и символами, точно картина спятившего художника. Гоблин то и дело косил глазом в сторону и скептически кривился. Даже авторитет Рырги не мог уберечь от греха сомнения. Сам же Кирсон подошел к рабу и принялся водить над его головой самодельным факелом, осипшим от напряжения голосом, произнося слова заклинания. Знаки древнего алфавита, точно кирпичики, укладывались в фундамент ритуала, вызывая знакомую пульсацию в источнике магии Кайфата и вырываясь в мир странно, незнакомо звучащими нотами. Для капитана происходящее в зале ничуть не походило на сценку из спектакля с дешевыми декорациями. Изумрудное магическое свечение заклятых якорей зеркал, гаснущая волна отката и извивающаяся змея смертельного чародейства на шее у гоблина. Как только в воздухе растаяли последние отголоски заклинания, тысячи клиньев вонзились в черный ошейник корда, и тугие удушающие кольца дрогнули, разжимаясь. Еще миг, и свечение вокруг погасло. Кирсон подошел к рабу и внимательно осмотрел украшения на его шее. «Что ж, еще несколько таких ритуалов, и можно будет пытаться снять. Правда, будем делать перерывы, но все же неплохо. Здесь главное не спешить», — удовлетворенно заметил капитан и уже другим тоном приказал. «Ладно, можешь здесь все убрать, и осторожнее с зеркалами, не потревожь знаки». Кайфат испытывал ни с чем несравнимое удовлетворение Творца, чья идея обрела плоть и задышала жизнью, «Наверное, во всякой работе можно найти что-то особенно увлекательное, притягательное, но Кирсон уже выбрал занятие, близкое его мятежной душе. Жаль только, что жизнь вечно ломает планы и устремления, а потому вечно приходится выкраивать лишние минуты, оглядываться назад и спешить, спешить в надежде обогнать время. Вот только у капитана гарнизона есть заботы и помимо возни с чародейством. Не все дела можно свалить на терна, слишком многое требует особого присмотра». Потому приходилось к Хирсону разрываться между магическими исследованиями и военными заботами, а ведь еще и барон настоятельно требовал общения. Надо сказать, личность барона Арианга очень заинтересовала капитана. Так уж повелось, но аристократы всегда обожали чародейские игры, стараясь упрочить и расширить собственную власть грозной силой волжбы. И пряный аромат запретного плода вечно манил многих, заставляя идти наперекор законам королевств и воле объединенного протектората. Но граф Биор выделялся из безликой толпы любителей, выучивших одно-два заклинания и возомнивших себя магами. Он действительно искал забытые формулы, изучал их со всем тщанием и, если удавалось разобраться с головоломным чародейством, подстраивал находки под себя. Он действительно кое-что знал и умел, а потому и его интерес к изысканиям Кирсона был совсем не непраздным. Некоторые осторожные беседы с бароном приносили капитану неподдельное удовольствие – Пусть хозяин замка во многом ошибался, но он давал ученику шипящего возможность узнать чужой взгляд на очередную, не всегда понятную ему проблему. Это дорого стоит. С самого первого дня службы у барона капитан взял себе за правило ровно в полдень выходить во двор замка и заниматься с солдатами. Терн, отвечавший в ротик Хирсона за подготовку новобранцев, умело натаскивал местных вояк, справляясь и без участия командира. Но слишком уж часто стерва-судьба устраивала кайфату самые омерзительные каверзы. Потому и следовало гонять подчиненных точно бесправных каторжан, заставляя выкладываться на тренировках полностью, без остатка. Изнеможение и боль — это именно та цена, которую стоит платить за выживание на войне. Капитан подошел к плацу как раз, чтобы застать привычную картину. Построенная в две шеренги рота, орущий сержант Терн и валяющийся на камнях солдат с окровавленным лицом. «Хфургова вымя! Тебе что вчера было сказано, а? Еще раз учую запах браги, пеняй на себе! А ты что? Не слышу ответа, урод!» Насаживаясь, кричался Гнар, не обращая ни на что внимания. Избитый солдат что-то бубнил, но сержанта мало интересовали слова провинившегося. Кивнув паре его товарищей, он приказал. «Всыпьте этому дерьму мархуза 10 плетей, а если будет орать, то набавляйте по одному удару за каждый крик!» Нарушителя уже тащили к специальным колодкам, когда сержант заметил Кирсона. Старый товарищ резко выпрямился и четким отработанным движением отдал честь. «Капитан!» «Вольно, сержант, давай без лишних церемоний», — поморщившись, потребовал кайфат, ответно прижав кулак к груди. «Сегодня еще много дела, потому пусть сразу разбиваются на пары и начинают бой. Командуй, а я пока посмотрю». Пока Терн раздавал необходимые распоряжения, Кирсон подхватил лежащий на земле тяжелый деревянный меч и сделал пару пробных замахов. С некоторыми бойцами капитан иногда занимался лично, по-настоящему вколачивая в них суровую науку побеждать. И если с сержантом солдаты еще пытались иногда спорить, то перед Кайфатом они попросту трепетали, да ужаса страшась его гнева. Впрочем, Кирсон уже свыкся с окружающим его ореолом страха, и иная реакция его бы несказанно удивила. Обедал Кайфат вместе с бароном и управляющим замка Лиссом в малом зале. Грасс Биоров довел два года назад, сын его учился в Джукском университете, а потому единственным достойным дворянина обществом были его ближайшие сподвижники. Впрочем, барон не слишком уважал чистоту крови, предпочитая беседу с интересным человеком общению с аристократом. «Как думаете, капитан, король Зелода решится-таки нанести визит вежливости к нам в баронство или нет, не забыв само собой свой знаменитый молот и грозную армию?» С утра в замок вернулся из соседнего города управляющий и привез почту и газеты, а потому за столом во вовсю обсуждались последние новости и свежие сплетни. «Знаете, господин барон, думаю, у его величества и без новой войны дел хватает. Страна в руинах, и еще не остыла кровь жертв междоусобицы. Сердце мятежа уничтожено, но впереди еще долгая агония», с непоколебимой уверенностью ответил Хирсон и тут же презрительно фыркнул. Гелиет первый ранц окажется тупицей», Если швырнет измученную страну в горнило новой войны. Даже разбив армии союза городов, он рискует остаться без трона. Взбунтуется чернь, пришлют убийцы аристократы, припомнят все хорошие союзники. Лис задумчиво жевал, молчаливо кивая, подтверждая слова капитана. А вот Грас Био воскликнул: Точно! Селенок-то у него может и хватит, да кто ж ему сегодня позволит их показывать-то? «Советник, опять же, у короля толковый, предложит войну в следующем году начать. А там, глядишь, и какие другие проблемы найдутся». «Господин барон, а что, главы союза готовятся к обороне?» Внезапно заинтересовался управляющий. А, только Мархус знает, к чему они там готовятся и о чем вообще думают». Ясно же было еще год назад, что все эти высокие покровители бросят их, как только запахнет по-настоящему жареным», заявил Грас Биор, сытый откинувшись на спинку стула, и нравоучительно добавил. «Война — это хороший способ поправить дела, если ты над схваткой добиваешь выживших. Ну, или громишь врага стремительным наскоком и малой кровью. И совсем уж хорошо, когда ты бьешься чужими руками». А вот только нашим правителям пришло в голову, будто они способны выдержать многолетнюю, очень кровавую и затратную кампанию. Болваны! А сколько мы уже потеряли из-за проблем с торговлей? Дороги просто обезлюдили!» Слушая злые слова нанимателя, Кирсон с усмешкой думал о торгашеской натуре здешних дворян. Может, остальные и не такие, но барон Орианг давно забыл жажду крови воинственных предков, сменив клинок на перо и бумагу. Впрочем, Кайфат немного лукавил. Биор не забыл, как правильно держать меч, да и кое-какие магические фокусы прятал в рукаве. Хозяин замка оставался нелегким противником, непростым, но уже и не кровожадным воином. После обеда барон поднялся в свой кабинет, а Хирсон прошел в библиотеку. Едва ли не впервые за всю жизнь на торне он мог столь много читать. И не только книги по магии, которых у хозяина замка оказалось немало. Исторические изыскания и записки путешественников, мемуары политиков и военачальников, привычных капитану книг, неудобных свитков или даже просто неподшитых листков оказалось до изумления много. Хирсон их не читал, заглатывал точно диковинное чудище. С каким сожалением он откладывал в сторону свитки с незамысловатыми стихами или философские трактаты, надеясь, что когда-нибудь придет и их время. Пусть не завтра, но скоро, и, несомненно, в светлом будущем, которое обязательно наступит. А пока... пока он искал знания, способные помочь ему выжить. Кайфат готовился к новой войне. Время за книгой летит незаметно. Казалось, ты только-только начал заочную беседу с автором, продираясь сквозь чещебу чужих рассуждений, возвращаясь назад или забегая вперед подмечая нечто новое и неожиданное, или же кривя губы, наткнувшись на очередную глупость, как в больницу заглядывает ночная тьма. Пока Хирсон работал, к нему пару раз прибегал недовольный Руал. сердито сопя, и цокая, он долго возился на коленях хозяина, требуя внимания, а затем быстро убегал разобиженный. Вот и теперь, когда Кайфат уже ставил книгу, в больницу, мелькнул серый силуэт, и серебристой змейкой в библиотеку проскользнул ночной прыгун. Зверек был настроен решительно и собирался с боем отвоевать хозяина у пыльных фолиантов. «Все, все, малыш, успокойся», — засмеялся Кирсон, выставив перед собой руки. «На сегодня хватит. Еще часок повозимся в... Хм, лаборатории, а потом проверим караулы. Не то, боюсь, как бы солдаты службу с отдыхом не спутали». По лестнице Кайфат шел с четвероногим другом на руках, ласково гладя его по спинке и беззвучно посмеиваясь, когда холодный мокрый нос зверька счастливо толкал его в щеку. Ведь иногда так приятно ощутить, что ты еще кому-то нужен, и кто-то тебя любит просто так, несмотря ни на что. В небольшом замке было непривычно тихо, точно вся челядь вместе с хозяевами уже давно улеглась спать. «Похоже, мы опять пропустили ужин», — шепнул Кирсон, и до него тут же докатились отголоски мыслей прыгуна. «Мол, если кто-то и пропустил, то уж точно не он. Поменьше сидеть среди бумаг и прочего мусора надо». Мягко ступая, капитан завернул в коридор, что вел к покоям барона. «Здесь очень удобно спуститься по лестнице на первый этаж, пройти мимо главного зала и выйти на кухню. Там же наверняка сидит Этерн. Сержант тоже редко успевал к ужину». Тень у двери в спальню Грасбиора Беора Кайфат заметил едва ли не быстрее Руала. Повинуясь мысленному приказу, прыгун стальной лентой метнулся вперед, атакуя чужака, а в том, что это именно чужак, сомневаться не приходилось. Слуга бы просто зажег свет, а не таился во тьме. Не дожидаясь, пока неизвестный его заметит, капитан одним движением нарисовал в воздухе несколько рун и толкнул их вперед. Настало пора проверить одну из новых формул, уже давно заботливо составленных, но еще не опробованных в деле». Связав несколько знаков, отвечающих за управление внешними энергиями, со знаками концентрации и внутренних сил, Кирсон сплел оглушающее заклятие, которое должно было низвергнуть сознание цели на самое дно бездны беспамятства. И в тот же миг точно дождь из жемчужин пролился на неизвестного недруга. Именно так это выглядело в магическом зрении Кирсона. «Как же я ненавижу эти хфурговы амулеты!» Промелькнула свирепая мысль и мгновенно пропала, когда сознание привычно укрылось из за личиной зверя. Проснувшееся чувство опасности заставило уклониться вправо, пропуская брошенный врагом снаряд. Неизвестный противник успел среагировать на появление капитана, поднялся с колены, и тут же метнул в нападающего нечто смертельно опасное. У Хирсона даже мысли не возникло это отбить или, не дай Оррис, поймать. Резко взмахнув рукой, он хлестнул врага плетью Нергала, Но, как уже было однажды, изумрудный жгут энергии рассыпался роем искр, ударившийся об неизвестного воина радужное свечение. В свете магических вспышек мелькнуло черное лезвие чужого меча, и сталь встретилась со сталью. Кайфат успел выхватить подарок короля Гелида. Где-то под ногами обиженно засвистел Руал, получивший в самый последний миг жесткий приказ уйти в сторону. Капитан не желал, чтобы его верный друг вновь оказался ранен или убит, Только теперь, с огромным удивлением, бывший легионер Зелода понял, насколько быстр и умел его противник. Защищенный амулетами, тот сейчас демонстрировал очень интересную технику работы клинком, когда им не рубят, а словно бы режут или колют. Подлинное искусство ночного убийцы, привычного к схваткам в узких помещениях. Настоящий охотник на магов, который должен выдержать несколько чародейских атак, подойти на расстояние удара и закончить дело одним движением меча. При таком подходе к поединкам с колдунами главная надежность амулетов и высокая скорость. И того, и другого у воина тени было в избытке. Уж не наказующий ли это? Решив не затягивать схватку, Кирсон взорвался серией ударов и, воспользовавшись тем, что убийца на миг открылся, левой рукой уколол того в грудь с заготовленным плетением. Шаг назад и кайфат с отстраненным интересом принялся наблюдать, как чужак упал на колени и выронил меч, А в магическом зрении на играющей радужными огнями ауре появилось черное пятно, из которого теперь выстреливали рассыпающиеся жгутики энергии. Неизвестный умирал. Хорошо это понимая, он свирепо уставился на победителя и хрипло прорычал слово ключ, спуская с цепи заготовленное заклинание. Это был взрыв, вспышка, всплеск силы, разом, выброшенный в цель. Смерть мгновенная и неотвратимая и не всякая защита могла спасти от неминуемой гибели. Уж больно много силы вложил в заклятие ощутившие дыхание бездны воин, слишком близко стоял капитан. Но стоило Хирсону ощутить первые отголоски удара, как он за какой-то миг одним усилием воли сотворил простой каркас из силовых линий нескольких знаков, по непонятному наитию напитал эфиром астрала и выбросил это грубоватое плетение навстречу враждебной магии. Мигом возникшие из ниоткуда и видимые только в магическом зрении сотни голубых с зеленым отливом силовых лезвий рассекли поток смертельной энергии на клочки, и взорвав оковый чар. Со стороны же неискушенного наблюдателя столкновение двух заклинаний выглядело, как хлынувший из ниоткуда поток огня, внезапно рассыпавшийся облаком безобидных искр. «И все демоны бездны хфургаем в глотку». Хрипло заметил знакомый голос слева, когда капитан безбоязненно шагнул сквозь завесу гаснущих обрывков заклинания и склонился над завалившимся на бок противником. Мертв! О, бездна. немного не рассчитал. Со злостью выругался Кирсон и добавил Вы не пострадали, барон? Грас Бер проснулся от шума схватки, но не стал отсиживаться в спальне и выскочил в коридор. Совершенно голый и с длинным изогнутым кинжалом в руке смотрелся он потешно. «Да вроде нет. Хотя Мархуз его знает. Кто это? И как он здесь оказался, капитан?» Сначала спокойно, а потом уже не скрывая опасной холодной ярости, ответил барон Орианг. «Почему у дверей моей комнаты оказывается убийца?» «Простите, барон, но это вам лучше знать, почему ночные охотники взяли ваш след. Моя же работа состоит лишь в том, чтобы сохранить жизнь нанимателю. Вам». Невозмутимо, с подчеркнутым уважением, но без подобострастия, сказал Кирсен. «Вы бы вернулись в комнату, а то неизвестно, сколько еще товарищей этого неудачника проникло в замок». В полголоса помянув богов, Грас Биор резко развернулся и ушел в покой. И, словно дождавшись ухода нанимателя, в конце коридора появились двое бегущих солдат, один из которых зажимал распоротый бок. «Капитан, в замок проникли лазучики!» «Один ублюдок сидел в северной башне, пока я на него не наткнулся!» Тяжело дыша, объявил сержант Терн и, отняв руку от залитого кровью бока, потряс кулаком. «Кровь мне пустил, гад! И еще двоих стражников на стене прирезал! Каждого стилетом со спины под ребра ткнул, и все! А тут, видно, заткнись! Как рано затянется, вновь придется с тобой заниматься, а то распустился совсем!» С раздражением сообщил Кайфат и прижал собственную руку к ране друга. «Хфургово семя!» — простонал Сагнар, когда раздалось шипение, и из-под пальцев Кирсона потянулись струйки вонючего дыма. «Потерпишь, впредь будет наука», — равнодушно бросил Кайфат и спросил. «Надеюсь, ты прочесывание замка организовал?» «Да», — поднял всех по тревоге и раздал приказы капралам, а сам двинул сюда. «Сержант, а почему вы сразу же не отправили сюда солдат или не пришли сами?» — потребовал ответа уже одетый барон, грозно нахмурившись. Ему не понравилось, что нанятый им человек озаботился защитой хозяина в последнюю очередь. «А вдруг это начало штурма? Вот я и объявил тревогу по всем правилам, ну а там сразу же сюда с рядовым Флави побежал. Лэр!» Немного напрягшись, доложил сержант, покосившись на капитана, но тот возился с непонятными свертками, лежащими у самой двери. Они хотели чисто уйти, без шума и драки, что, впрочем, никаким открытием не является». Полголоса сообщил Кайфат и встряхнул ладони, которыми он долго водил над странной полусферой и лежащими рядом трубками. «Похоже, здесь сильное сонное зелье и некое приспособление, с помощью которого планировалось отраву закачать в комнату. А вот эта игрушка нужна, чтобы закончить дело наверняка. Забавная диковинка, не правда ли?» В руках у капитана оказался замысловато украшенный обсидиановый нож, от которого ощутимо веяло угрозой. «Насколько я понимаю, это ритуальное оружие», — с неприятной жутковатой усмешкой обратился к нанимателю Хирсон. «Чем же ваш недруг-сосед занимается, раз у него такие интересные посланники?» «Он мой враг, а значит, готов пойти на самую мерзкую гнусость», — почему-то побледнев, отрешенно буркнул Грасс Биор и добавил. «Капитан, вы пока тут разберитесь, уберите этот мусор, а я немного отдохну. Не возражаете?» Хлопнула дверь, а Кайфат задумчиво прищурился и произнес. «Любопытно. Все очень любопытно». Сержант в ответ лишь фыркнул и потер неприятно зудящий бок. Сагнар привычно взвалил все непонятности на плечи командира, предпочитая притворять в жизнь его решение. Стоящий же рядом солдат не проронил ни слова, вытянувшись в струнку и всячески пытаясь притвориться статуей. «В общем-то, ладно, этого...» Кирсон презрительно пнул тело врага. — К нам в башню со всеми вещами. Может, что и найдем интересного. Да и в вещах его стоит покопаться. Терн, распорядись, а я пока с солдатами все углы здесь проверю. А то, может, у нас еще кто в гости зашел. Уже отойдя в сторону, капитан обернулся и добавил. — Не забудьте и про второго лазутчика. Как только Кайфат скрылся за углом, Сагнар в полголоса, но с неприкрытой яростью рявкнул на молчаливого солдата. — Что встал? «Бери, мертвеца за ноги, а я за руки. Так и потащим!» В южной башне Кирсон появился уже далеко за полночь. Поиски вражеских лазутчиков затянулись. Пришлось обшарить весь замок, но никого так и не нашли. Вернувшийся капитан не имел никакого желания лично возиться с телами убийц. Вот только и отложить это он не мог. Помогал Кирсону один лишь Холл, а вот Сагнар тихо сидел на скамейке рядом. Сославшись на ранение, он нашел таки способ уйти от неприятного занятия. Все еще обиженный на хозяина Руал лежал около терна и недовольно свистел, провожая взглядом мельтешащие по залу фигуры. Тишину в зале нарушал лишь шорох, срезаемый с тела одежды, да редкие отрывистые команды кайфата и визгливые ответы гоблина. «Никаких знаков, татуировок или прочих следов. Несколько свойственных их профессии шрамов и только». С раздражением пожаловался другу капитан. Ну и как тут понять, откуда они родом? Впрочем, судя по чертам лица, наши неудачливые убийцы с Сардуора, да только этот нож и амулеты, как-то все не просто выходит. Говоря об амулетах, Кайфат кивнул в сторону лежащих небольших предметов разной формы, снятых с тел врагов. А что не так, уточнил сержант, чем окончательно привел капитана в мрачное расположение духа? «Наш наниматель лжет. Это непростые убийцы, и послал их совсем непростой человек», — задумчивый и немного не впопад сообщил Хирсон. «В этих магических побрякушках реализованы принципы той магии, которая запрещена по всему Торну. Демоны. Этого еще не хватало». Глава шестая Порой у каждого возникает страшное, невозможное желание прервать гонку с судьбой, отдохнуть от пустой суеты, запереться в четырех стенах и просто лежать, погрузившись в блаженную полудрему ничего не делания. Вот только даже самый отъявленный лодер через какое-то время завоет от скуки и полезет на стены, не зная, чем же таким себя занять. Что уж говорить про деятельные натуры. Аврас Чисмар ненавидел гостиницу, в которой он жил, суетливый гамзар за окном и лорда Маркуса, который, похоже, просто забыл о своем агенте в Джуге. Проклятые боги тьмы, как же он ненавидел все вокруг! Обшарпанные стены, продавленные кровати неуклюжие служанки. Увидит ли он снова белоснежную пирамиду королевского дворца в Талаке? Вдохнет ли воздух родной земли? Ощутит ли терпкий аромат спящего могущества Тлантоса? Или ему так и суждено загнуться в проклятой джуге среди черней и жадных торгашей? Каждый раз, размышляя подобным образом, некромант вскакивал с кровати и принимался мерить шагами скудно обставленную комнатенку дешевой гостиницы. Ярость кали! Все пошло кувырком сразу после встречи с этим тристом шестилапом. Демоны! Ведь это же он! Он был тем рабом, за которым Авра гнался в Сардуории, которого так бездарно упустил! И не понадобилось почти никаких усилий, чтобы узнать его настоящее имя. Кирсан Кайфат, доверенный воин короля Зелода, убийца и адепт запретной магии. Чисмар многое бы дал, чтобы увидеть лицо лорда Маркуса, когда тот читал его донесение. Глава разведки Тлантоса сам приказал помочь человеку, которого до этого искал по всему Торну. Сам! Интересно, где он столкнулся-то с этим Тристом? И почему он, Аврос, вместо того, чтобы мчаться следом за капитаном армии Зелода, сидит в этой захолустной гостинице? Газеты писали, что убийца мятежного герцога Орвуса успел перейти дорогу светлым эльфам, разгромить весь центр Равеста, после чего подался в бега. Очень энергичный человек, просто огонь. Вот только где его теперь искать? Или уже не надо, и лорд Маркус сам знает, как связаться с бешеным капитаном? Вопросы, вопросы. А потом пришел приказ покинуть привычные съемные квартиры Церцеи и перебраться в доходный дом попроще, где надлежало ждать посланников Тлантоса. И если поначалу речь шла о середине осени, то в последнем послании никакие сроки уже не упоминались. Да еще этот проклятый артефакт! Некромант врезал кулаком в дощатую стену и помянул детей бездны. Матерчатый сверток спокойно лежал на полке у изголовья кровати, но от одного взгляда на него у Авроса все холодело внутри – Игрушка древних, способная пожрать душу любого смертного, последние дни казалась вечно голодной хищной нежитью, ждущей оплошности от невольного хранителя. «Вот тебя, выкуси!» — внезапно взревел Чисмар и сделал неприличный жест в сторону свертка. «Мразь!» «Темный Оррис, меня раздери, так и рехнуться недолго», стыдясь вспышки злости, тут же подумал некромант и с усилием провел пятерней по волосам. Хотя сколько можно ждать посланцев лорда? Уже несколько седмиц, как он покидает ненавистную комнату, только чтобы перекусить в убогой таверне при гостинице, а потом идет обратно в компанию к Мархузову артефакту. Громкий требовательный стук в дверь заставил его вздрогнуть и яростно сузить глаза. «Кому-то не понравились крики из его комнаты? Он кому-то помешал?» Предвкушая развлечение и возможность сбросить клокочущую внутри злобу, Аврос выдернул из чехла Храгис и рывком распахнул дверь. «Какого демона надо?» — зарычал мак, увидев шустрого паренька небольшого роста, приплясывающего у входа. «Господин! Вам послание, господин!» — протараторил мальчонка и задорно ухмыльнулся, показав отсутствие одного зуба. Грозный вид обитателя комнаты его ничуть не беспокоил. «Какое еще послание и от кого?» Чуть тише и с подозрением уточнил некромант. Грязная ладошка тут же требовательно вытянулась вперед, а усмешка паренька стала откровенно издевательской. «Ах ты, щенок!» — зашипел Аврос и, не давая мальчишке сбежать, схватил его за руку и попросту зашвырнул внутрь комнаты. «Говори, ну!» Посыльный покосился на острие серпа, уткнувшееся ему в ложбинку между ключицами, на захлопнутую дверь и свирепую гримасу на лице некроманта, шмыгнул носом и заныл. «Дяденька, не убивайте! Все расскажу, все как есть, расскажу!» В лице парня пропадал недюжинный талант мимо. Он даже слезу пустил для достоверности. «Отдай ему шанс вмиг умчиться прочь!» «А куда ж ты денешься?» Ласково сообщил Аврос и, прошептав заклинание, зажег в ладони темное пламя. «Соврешь или попытаешься сбежать, так этот огонь сожжет тебя изнутри, понял?» Злорадно оскалившись, чисмо сжал пальцы в кулак. Лишь одна истончившаяся струйка черного огня вырвалась наружу. Вырвалась и тут же погасла. Вот тут-то паренька проняло по-настоящему. Он судорожно сглотнул и затораторил. «Один господин, весь такой мрачный, остановил меня на улице и предложил заработать два келата. Всего и делов-то, что передать пару слов его другу. Ну, я и согласился. Одну монету господин сразу дал, а вторую у вас велел спрашивать». «У меня?» — сквозь зубы процедил Аврас и медленно убрал Храгис в чехол. «Что за сообщение?» «Вы должны собрать вещи и прийти к старой скале. Вас там будут ждать». Сообщил посыльный и, решив, что убивать его все-таки не будут, опасливо улыбнулся. Чисмар хмыкнул и уточнил. «Нашел-то ты меня, как?» Этот вопрос заставил паренька растерянно замереть, после чего он как-то сжался и замотал головой. «Да, сказали, иди туда, и рукой махнули, а я вдруг... Ноги сами меня понесли, точно я всю жизнь к вам ходил и наверняка знаю, где живете». В глазах мальчишки заблестели уже не поддельные слезы, похоже, он собирался зареветь в голос. Аврос скривился и, присев на корточки перед пацаном, обхватил ладонями его лицо, большими пальцами оттянул нижние веки и внимательно посмотрел в глаза. Под веками у посыльного ярко выделялись темно-серые полосы. «Ясно. В общем, если хочешь жить, то сейчас же пойдешь в кабак, закажешь стакан красного вина и залпом его выпьешь, понял?» Внезапно даже для самого себя сказал Аврас и встряхнул мальчишку. «Господин то же самое сказал. У меня тогда вдруг голова закружилась, он меня за плечо схватил, поддержал, а потом тут же сказал идти к вам, а потом в кабак», испуганно залепетал посыльный. «Вот и делай, что тебе господа говорят, недоумок!» рявкнул некромант, подошел к сумке и, достав один килат, швырнул пацану. «Лови!» Как только посыльный умчался прочь, некромант начал спешно собирать вещи. Серые полоски у основания глазных яблок — это признак заклятия поводыря. Когда некромант желает найти кого-то, чья аура ему знакома, то он накладывает такие чары на другого человека и дарует ему способность искать. Вот только если к моменту окончания действия заклинания жертва не выпьет вина, то смерть будет не самая приятная. Хотя и так ощущения окажутся примерзкие, но зато жив останешься. Впрочем, пацан не глуп, и у него должно хватить ума последовать совету чародеев. Такая забота о здоровье какого-то никчемного мальчишки могла показаться странной. Магит Лантоса выше бессмысленного человеколюбия, но непонятная смерть насторожила бы власти Гамзара». Чисмар раздраженно зашипел, злясь на отвлеченные мысли. Ему о себе следовало думать. «Заклинание по поводыря может наложить по меньшей мере обладатель линзы силой на медальоне». А это говорит о прибытии очень влиятельных гостей из Тлантоса. Сборы были недолгими, и через час с небольшим аврас уже подходил к старой скале, о которой среди старожилов ходили самые нехорошие слухи. Впрочем, некроманта беспокоили не местные легенды, о безлюдности этой городской окраины. Если Чисмар ошибался, и мальчика прислали не гости из Тлантоса, то он рисковал попасть в засаду. Однако все обошлось, и у скалы его ждали посланники лорда Маркуса. По воле короля Фердинанда в Джугу прибыли пятеро магов, двое обладателей линз силы и три когтистых руки. Страшные, смертельно опасные люди, натасканные на битву, способные сравнять с землей небольшой город и дать бой всей гильдии магов Гамзара, прибыли в качестве простых посланников. «Господа, позволено ли мне будет узнать?» — спросил после обычных слов приветствия немного растерявшийся Чисмар — Он вновь оказался самым младшим по рангу, попадая в подчинение к незнакомым чародеям. Триножник у тебя?» — вместо ответа потребовал один из обладателей седьмого ранга, назвавшийся Желором. Выглядел он как мелкий торговец, любитель хорошо покушать и крепко выпить. Небольшое брюшко и мешки под глазами. Такой образ не внушал особых опасений, но седьмой ранг ко многому обязывает. «Да, но...» Начал было аврас и тут же замолчал, когда собеседник требовательно протянул руку. «Бездна!» — мысленно выругался Чисмар и вытянул из заплечного мешка сверток с артефактом. Пусть он и желал как можно скорее избавиться от опасной древней диковины, но бесцеремонность пришлого колдуна его раздражала. Непонятный инструмент тьмы оказался буквально вырван из рук хранителя, и маг Желор отошел в сторону. К нему тут же присоединился его товарищ в сером плаще из грубо обработанной шерсти и надвинутой почти на глаза шляпе. Так порой одевались нищие дворяне из Нильфара, решившие вырваться из своих затерянных деревень в большие города. Ну а спесью у этого так и не представившегося колдуна хватило бы на десяток аристократов. «Тупоголовые идиоты! Дальше пригорода Талака носа раньше не высовывали, впервые в чужой стране, а ведут себя точно дома». Яростно подумал Чисмор, с трудом сохраняя на лице невозмутимость. Глупо портить отношения с другими магами, когда слаб и совсем для них не опасен. «Господин Аврас, лорд Маркус приказал передать вам пакет», — коротко отрапортовал один из когтистых рук. «Пусть все они и были одеты достаточно неброско, подобно сотням путешественников на пыльных дорогах Грольда, но выправка, манера говорить и некая хищная напряженность выдавали в них военных». «Жилор и его коллега наверняка из столичной тайной стражи, а вот подчиненная им троица — это королевская гвардия». «Думаю, вам стоит ознакомиться с приказом прямо сейчас», — настойчиво порекомендовал гвардеец, заметив, что Чисмор задумчиво вертит послание в руках. «Вы правы», — нехотя кивнул агент и поддел печать. «В это время Жилор и его товарищ оживленно что-то обсуждали, разглядывая извлеченный на свет триножник. Авросу страшно хотелось подойти поближе и послушать, о чем они говорили, но уж очень требовательно смотрел обладатель шестого ранга. Послание оказалось кратким и совершенно неожиданным. Аврос Чисмар, маг четвертого ранга, переходил во временное подчинение капитана Трота, мага шестого ранга, и ему предписывалось сопроводить нового командира к западному проходу Орлиной Гриды. Как я понимаю, капитан Трот – это вы? Уточнила в Авросу, передавшего ему сообщение гвардейца. Дождавшись кивка, он осторожно поинтересовался. «А могу ли я?» «Можете, но позже. Мы немного задержались в пути, а день прибытия никто переносить не будет», сухо сообщил капитан Трот и уточнил. «У вас все вещи с собой?» Чисмар кивнул и торопливо спросил. «Как же господин Желор с коллегой? Быть может, следует...» «Господин Чисмар. Раздельно...» почти по слогам произнес гвардеец. «Приказы не обсуждаются, их выполняют. Тайная стража доставит артефакт домой в Тлантас, а гвардия отправится к Орлиной гряде». «Капитан, я не собираюсь оспаривать приказы, просто вашему покорному слуге не совсем понятно уготованная ему роль», продолжал упорствовать Аврос, чем вызвал вспышку злости в глазах капитана Тротта. «Лорд Маркус посчитал вас весьма сведущим в местных делах», «А значит, лучшего проводника нам не найти», — процедил гвардеец и добавил. «Теперь давайте закончим с бессмысленными вопросами. Время не ждет». Путешествие по западному тракту показалось Чисмару Даниэльзе пресным и откровенно скучным. Но ровный размеренный шаг купленных в Гамзаре лошадей навивал дрему, а грозные спутники дарили ощущение безопасности». Трое гвардейцев оказались отличными магами-практиками, посвященными тьмы, что они и показали во время нападения на их небольшой отряд потерявших страх бандитов. Не успели из придорожных кустов вылететь первые стрелы, как капитан за считанные мгновения сотворил заклинание голоса бездны и врезал им по засевшим в засаде разбойникам. Выпущенные на волю силы Нижнего мира еще только начинали в клочья рвать тела людей, как своего командира поддержали остальные гвардейцы. Пара десятков стрел тьмы вспороли воздух, и каждая нашла свою цель — живое, бьющееся сердце. Авросу оставалось лишь со скрытой усмешкой наблюдать, как маги из королевской гвардии соскочили с коней и, обнажив мечи, рванули в заросли теперь уже мертвых кустов. Неужели они думают, что у кого-то из бандитского отребья окажется достаточно сильный амулет, чтобы выжить в этом кошмаре? Мелькнула тогда издевательская мыслишка, но Чисмар сразу ее отбросил. Он так не мог. Пока не мог. Некроманты издревле играли с несколько иными оттенками тьмы, да и ранг у него еще не тот, чтобы, как они, силой разбрасываться. Вот и приходилось изображать перед братьями по оружию бесполезный балласт, пригодный лишь для переговоров с местными. Впрочем, Аврос не жаловался. Единственной заботой некроманта стало общение с жителями многочисленных деревушек и хозяевами постоялых дворов. Конечно, обидно быть на посылках у более старших собратьев, но... Тьма пробуждает в душах гордыню, и ее, как и всякую слабость, следует изживать. За время путешествия их небольшого отряда Аврос стал заложником еще одной своей слабости – любопытства. Грех для посланника Тлантоса в чужих землях не слишком большой, а где-то даже полезный, но как же мучительно больно знать, что ответ на вопрос лежит совсем рядом, а в руки не дается». Капитан Тротт не спешил выполнять данное им обещание, ограничиваясь недомолвками каждый раз, когда Чисмар пытался прояснить подробности задания. Некромант уже во всех деталях рассмотрел небольшой дорожный сундук, притороченный к седлу капитана, и оценил, с каким тщанием гвардейцы оберегали вверенный им груз. Вот только что внутри непонятно. Не будешь же творить ради этого заклятия познания, да и вряд ли ему позволят так своевольничать. Единственное, в чем не сомневался Аврос, так это в предназначении сундука. Его содержимое – плата гнома Марлиной Гриды. За услугу или некий товар – не так уж и важно, но плата. Вот только от таких догадок любопытство разгоралось с еще большей силой. О, боги тьмы! Но, как известно, всякая дорога рано или поздно заканчивается. Четверка магов все-таки пересекла границы Крида, и уже через несколько дней они достигли прохода через гряду, который контролировало государство наемников. Впрочем, гномы наверняка посмеялись бы над столь громким заявлением. Через западный тоннель проходил один из трех торговых трактов, посредством которых и становилась возможная и сухопутная торговля Грольда с Судом. Два других пути проходили через земли Союза Городов, что и определяло влияние и богатство Крида с Союзом, выделяя их среди вольных баронств. В гигантским каменным вратам, створки которых не закрывались вот уже несколько столетий, слуги Тлантоса приближаться не стали, а свернули на узкую, даже невымощенную камнем дорогу и пару миль петляли среди нагромождения холмов и скал, пока не оказались в неглубокой, заросшей кустарником лощине. Там их уже ждали. «Вы чуть не опоздали, уважаемые!» Шумно откашлившись из сплюнув, сообщил гном в мрачном черном комзоле с серебряными пуговицами. Он удобно расположился на складном походном стульчике и посматривал на людей не без превосходства. За его спиной грозно хмурились семь гномов с мечами и непонятными громоздкими агрегатами в руках. «Но ведь не опоздали!» — напомнил капитан и соскочил с коня. «Мои приветствия, хозяевам гор!» Аврас внутренне усмехнулся, заметив, как гнома перекосило. «Хозяева гор, такой старый, такой громкий титул. Вот только нет больше того могучего народа, который вызывал опасливое уважение даже у эльфов. Грозная река его силы затерялась в песках времени, уцелели лишь с десяток пересыхающих ручейков до памяти былом. Удел сегодняшних гномов быть мастеровыми и банкирами, пусть и лучшими в своем деле». «Вы привезли товар». Вкратчиво поинтересовался Бородач, искосо посмотрев на людей. Капитан Трот молча кивнул и принялся отвязывать дорожный сундук от седла. Тут же к нему подошел один из гвардейцев и начал помогать. Но в этот момент некроманта отвлек молодой голос. «Господин, если вы спешитесь, то я позабочусь о лошадях». Тихо, но без подобострастия предложил гладко выбритый гном, стоя у правого стремени Чизмара. Аврос нахмурился и быстро огляделся. Вроде бы остальные не высказывают никакого беспокойства. Второй подчиненный трота уже передал поводья какому-то гному и теперь шагал к командиру. Сам же капитан вместе с первым гвардейцем снял сундук и теперь возился с замками. Оставаясь в седле, некромант привлечет ненужное внимание и просто оскорбит хозяев. Если гномы вдруг задумали подлость, то верхом он будет даже уязвимый, Да и посмотреть на столь тщательно охраняемый груз хочется поближе. Чисмар соскочил на землю и, кивнув гному, заспешил к командиру. «Здесь все!» — торопливо, почти не скрывая волнения, спросил у трота главный гном и вытер губы. Куда-то делись его показное превосходство и уверенность. Таинственный груз был очень важен для подземного народа, но лишь когда поднялась кожаная крышка, Аврос понял, чем именно. «Иглы мрака!» — едва слышно прошептал некромант и украдкой смахнул выступивший на лбу пот. Шесть тонких игл в серебряных зажимах, в три четверти длиной каждая, лежали на черном бархате. Миниатюрные черепа трехглазых демонов вместо проушин, матовый отблеск тайного сплава и чернильная аура тьмы – на лице все признаки грозных артефактов. Творения высшей магии, они прочно поселились в сказках и легендах, а секреты их создания считались забытыми. Ну что ж, его величество, король Фердинанд, всегда готов поразить как врагов, так и союзников, достав из потаенных запасников очередную опасную диковину. А уж иглы мрака опасны, как ничто иное. Эти одноразовые артефакты, магии или с помощью обыкновенного метательного орудия доставлялись в стан противника, а затем активировались, и на десять ударов сердца в мир врывались силы бездны, Говорят, что со стороны это выглядит, как внезапно выросший лес из черных щупалец, одним прикосновением сжигающих все и вся. Как только энергия артефакта иссякла, на месте безумства дикой магии оставалось пятно почерневшего крошащегося камня радиусом в пару десятков сажений. Ни металл, ни тем более живая плоть уцелеть не могли. Только могущественные маги способны противостоять силе артефактов, но ведь и они не застрахованы от ошибок. «Ай, хороши!» — воскликнул гном и врезал кулаком пожилистые ладони. «Не подвели, слуги тьмы, совсем не подвели. Это окупит не только ваши старые долги, но хватит и на новый заказ». «А он готов!» — сухо поинтересовался капитан Тротт, на что гном лишь закивал, не отрывая жадного взгляда от раскрытого сундука. «Артефакты в такой большой короб положили ради маскировки, или в него еще куча экранирующих амулетов понапихано?» Уточнил Бородач и с интересом уставился на гвардейца. Сундук, это и есть один большой амулет, с заметным раздражением произнес капитан и жестко добавил. Теперь я попрошу выполнить вашу часть сделки. Подчиненные ему боевые маги ощутимо напряглись, а Чисмар стал спешно перебирать в уме подходящие для схватки заклинания. Смех подгорного жителя оказался полной неожиданностью. У коротышки аж слезы выступили. Впрочем, гномья-охранники никак не прореагировали на его поведение. Они бдительно следили за людьми и, похоже, их совершенно не страшила перспектива схватки с магами. Это заставило Авраса нервничать. Кто знает, какие секреты таятся в подземных городах, какое оружие выковали талантливые оружейники. «Давно я так не смеялся! Как же вы, люди, бываете глупые!» «Да свет тасса слепит вам глаза точно так же, как и тьма ночи!» «И этим ошибкам в замысле Творца досталось столь многое!» Саркастически сказал гном и тут же указал рукой на несколько тюков, сложенных у кустов с пожухлой листвой. «Да вот же ваш товар, вот! Несколько часов, как новых хозяев дожидается! Не зная так хорошо людскую породу, то мог бы и обидеться человек, и вся эта хваленая магия тебе бы не помогла!» Последнюю фразу Сухарт сказал ровным, уверенным голосом, заставляя верить каждому произнесенному слову. «Я могу ознакомиться с грузом?» Спокойно, с достоинством склонив голову, уточнил Трод. «Да давай уж, не стесняйся!» С полуулыбкой разрешил коротышка и погладил бороду. Когда все трое гвардейцев подошли к тюкам и принялись споро их распаковывать, Сухарт обратил свое внимание на некроманта. Чисмар немного растерялся и не знал, что ему делать, а потому стоял в стороне от собратьев, натянув на лицо маску холодного равнодушия. Капитан, да сожрут его душу демоны, не дал ему никаких распоряжений: то ли он плохо относился к повелителям мертвых, то ли не взлюбил лично Авроса, но кактистая рука вообще ничего не говорила о порученной миссии. Мак четвертого ранга оказался чем-то вроде досадной помехи в группе, помехи, которую все старались игнорировать. Он не только ничего не знал об иглах мрака, но и не имел никакого представления о плате гномов. Добрый храгис у тебя, жнец! С весельем в голосе сообщил Сухард. Небось и пользоваться им умеешь, а? Не только кровь жертвам пускаешь в этих ваших богопротивных обрядах, но и драться приходилось. Авраз чисмор кивнул, недоумевая, что же от него понадобилось проклятому коротышке, но, похоже, гнома просто тянуло поболтать. Мы вон тоже неплохо потрудились. Двенадцать сфер из черного обсидиана, семнадцать восьмигранных шипов из дымчатой стали, шесть маленьких пентаклей из истинного серебра и четырнадцать кристаллов горного хрусталя с частичкой огня глубин, перечислил подгорный житель. Ах да, еще забыл про малый скипетр безнавершие. Его вообще почти сорок седьми цковали. Саму суть горы душу огня вложили. «Если по уму, то знатный артефакт можно из него сделать. Очень знатный». «Мастерство подгорных кузнецов неоспоримо, а значит, лучший заказ выполнить было просто нельзя». Стараясь не показывать замешательство, нейтрально ответил Аврос. «Трудно говорить, когда слабо представляешь себе предмет беседы». «Да кто ж с этим спорить-то будет?» — вновь рассмеялся Сухарт. «Потому вы к нам и обратились. Ко всеобщей выгоде». Аврос кивнул, демонстрируя согласие, а сам покосился в сторону двух гномов, потащивших сундук с иглами в сторону узкой расщелины. «Мы-то с заказом хорошо справились. Вот только вы уж сделайте милость. Опять все труды наши не угробьте. Жалко ж, когда столько работы, а все прахом идет!» Сощурившись, посоветовал коротышка и подмигнул некроманту. «Не понимаю», — удивленно начал Аврос, но гном тут же пояснил. «Да что тут понимать! Товар не угробьте, а то выйдет как с кораблями. Мы в них душу вложили, а вы оба судно утопили точно недоумки последние». Говоря это, Бородач проницательно смотрел человеку в глаза. «Можешь так и передать своему начальству». «Но почему вы мне это говорите, уважаемый?» Нахмурившись, спросил Аврос. «Капитан Трод, командир нашего отряда, а не я». Сухарт беззвучно рассмеялся и поманил некроманта пальцем. «Может быть, потому что я ненавижу усколобых солдафонов», шепнул гном и, хлопнув себя по колену, захохотал теперь уже вслух. Чисмар недоуменно пожал плечами и отошел назад. «Демоны разберут этих коротышек, совсем чокнулись в своих подземельях, хотя слова Сухарта до лорда Маркуса дойдут обязательно, уж он постарается». Через десять минут гвардейцы закончили возню с тюками, и капитан махнул некроманту, мол, иди давай, помогать будешь. Гномы подвели фыркающих лошадей, которых оторвали от ясли и с таким вкусным овсом, и теперь они гневно топали и трясли гривами. Прошло еще минут пятнадцать, грустно вьючили на заводных коней, капитан поставил закорючку в подсунутой мелким бородачом бумаги, и вот уже небольшой отряд готов к отправлению. Похлопывая все еще недовольного коня по шее, капитан повеселевшим голосом прокричал Сухарту. «Ну что ж, нам пора. Успехов и всех благ подгорным мастерам!» Главный гном, все время просидевший на своем стульчике, только теперь поднялся и лениво махнул рукой. Его миссия выполнена. Иглы мрака уже везли по подземным галереям в цитадель. Цена уплачена, и до людей ему больше нет никакого дела. «Командир, куда мы направимся теперь?» «В Джугу или еще куда?» — холодно поинтересовался некромант, догнав ехавшего впереди трота. «Пусть у некроманта всего лишь четвертый ранг, но он не собирается еще раз переживать подобное унижение. Роль, забытой хозяином куклы, постепенно стоящей в стороне от происходящих событий, слишком оскорбительна». Капитан Гвардейцев покосился на Авроса Чисмара и усмехнулся уголком рта. «Похоже, он наслаждался гневом, плещущимся в глазах жнеца». «Мы отправляемся в Нилфар, в местечко под названием Кускалат. В Джугу поедет один на рельях», — кивнув в сторону едущего позади гвардейца, сообщил капитан Трод. «Ему надо срочно отвезти домой один хм, предмет». «Хорошо. А что мы будем делать в этом Кускалате с оставшимся грузом?» — уточнил Аврос и внутренне напрягся, подозревая, что он услышит нечто неприятное. «Там нас ждет встреча с одним твоим знакомцем. Имя Эйум Тайсип, ведь тебе о чем-то говорит, так?» С неприятной усмешкой ответил капитан. «Он будет представлять пиратский кланы из змеиного архипелага и заберет часть платы за наш долг. Гномы в силу какой-то старой вражды отказываются с ними работать, а потому мы взяли на себя труд разместить чужой заказ от имени Тлантаса». Слова Трота доносились до некроманта через пелену болезненного потрясения – Он с ужасом понял, что не желает встречаться со слугой неизвестных высших. Жнец, привыкший договариваться с самой смертью, просто боялся мерзкой силы шамана. «Лорд Маркус желает посмотреть на то, как проявит себя этот таинственный Эйюм, Поэтому все переговоры будешь вести ты, а мы станем обычными солдатами-охранниками. Вообще-то говоря, тебя и взяли в группу только ради этой встречи», — пояснил командир отряда с сожалением в голосе. «Да еще пираты будут ждать особого эфирного сигнала, а для обряда нужен опытный некромант». «Но почему вы не сказали мне это с самого начала?» — с возмущением потребовал ответа Чисмар. «А зачем? Лишние волнения, лишние хлопоты!» — невозмутимо ответил Трод и заставил коня прибавить шаг. Разговор был окончен, а слова, которые прошептал ему в спину взбешенный некромант, могли бы стать поводом для смертельной дуэли. Глава седьмая В комнате, отведенной под лабораторию капитана гарнизона родового гнезда барона Фариангов, стояла непереносимая вонь, вызывая резь в глазах и тошноту. Тихо трещали горящие фитили свечей, а на стенах плясали тени. Свет, пробивающийся сквозь щель в зашторенном окне бойницы, выхватывал тонкие струйки дыма, избивающиеся под потолком. Сидящий на лавке гоблин то и дело хлюпал носом и вытирал слезы. Находиться в комнате было попросту мучительно. Как всегда, Гхол жутко трусил, страшась творимой хозяином волжбы, и его зубы то и дело начинали выбивать мелкую дробь. Отрезанный от мира духов ошейником корда, он мало понимал в действиях Рырги, а от того вдвойне пугался неизведанного и собственной фантазии — Он бы с радостью выскочил за дверь, да вот только страсть как любопытно посмотреть, чем же все закончится. На чисто вымеченном полу белел намалеванный известью сложный чертеж, в котором нельзя было найти ни одной прямой линии, нечто вроде сумасшедших кружев без намека на симметрию. У самой границы внешней линии магического рисунка оставалось чистое место, где, поджав ноги, лежал на боку Кирсан Кайфат. Вокруг него безо всякого смысла и внутренние системы на узловых точках чертежа, где переплеталось никак не меньше пяти линий, стояли разноцветные свечи дешевых ханьских благовоний. Именно ими так провоняла комната. Человек лежал так уже никак не меньше получаса, не шевелясь и дыша через раз. Гхол уже давно бы поднял тревогу, если бы хозяин о подобном не предупредил заранее. Так что оставалось одно — ждать сан парил в астрале. Вокруг не было никаких островков или иных понятных образов, и лишь пелена пурпурного тумана обволакивала астрального двойника-чародея. Он напоминал сам себе мошку, увязшую в холодном киселе, без представлений о верхе и низе, с одним лишь желанием выбраться на свободу. Только Кайфат, увлекшись работой, не слишком поддавался подобным настроениям. Под ногами у него испускало изумрудное свечение копии рисунка, оставшегося в реальном мире, а сам Макс сплетал узор заклятия, которое собирало бы растворенную вокруг магию и подпитывало силой колдовской чертеж. Между ладоней у Кирсона вращался небольшой ядовито-зеленый шар, то и дело испускающий во все стороны короткие языки молний. Еще немного, и работа будет закончена. Беззвучно шепча слова заклинаний, чародей наклонился и прижал наколдованную сферу к одному из узлов рисунка, замер на секунду и с силой протолкнул ее дальше. По чертежу пробежала дрожь, линии дрогнули, и вот уже совсем иной узор повис в безбрежном океане Астрала. «Неужто получилось?» — не удержался от глупого вопроса кайфат и болезненно скривился. Всякое действительно серьезное чародейство требовало много сил и каждый раз оказывалось серьезным испытанием воли. Но ничего, тут осталось совсем немного. Надо лишь активировать эту пару хитро связанных заклинаний и подождать. Еще раз удовлетворенно окинув взглядом всю энергетическую конструкцию, он потянулся мыслью к своему телу. Мир вокруг закружился, дрогнул, и глаза Кирсон открыл уже в своей лаборатории. Осторожно встав на ноги, Кайфат огляделся, мрачно посмотрел на сгорающего от любопытства гоблина и резко, без паузы, прокричал слово «ключ». И тут же ощутил на грани восприятия даже не дрожь, а какую-то непонятную зыбь, будто неизвестно откуда возник град водяных капель, почти пыли, пробарабанил по коже и в тот же миг сгинул прочь. Брр. «Теперь будем ждать, что из всего этого выйдет». Устало вздохнув, произнес Кирсон и, осторожно, стараясь не наступить на линии, вышел за границу магического чертежа. Неспеша колдун подошел к трости со специальной чашечкой-насадкой и и принялся поочередно гасить все свечи. «Хозяин! Я на кухне квасу взял! Хозяин!» — зачистил гоблин, протягивая капитану глиняный кувшин. «Молодец!» — благодарно кивнул плюхнувшийся на лавку кайфат и жадно припал к горлышку. Хозяина, Что ты сейчас делал? Ну, скажи, а?» Подождав, пока Рырга напьется, к Кхол. «Здесь ведь ничего не происходило!» «Вот и отлично!» — буркнул капитан. «Не хватало еще, чтобы сюда маги набежали!» Замолчав, Кирсон покосился на рзающего гоблина и нехотя продолжил. «Ну ладно, ладно, скажу. Просто мне страшно надоело любую примитивную волшбу обставлять точно представление хитрого фокусника». Вот я и решил немного схитрить. «Как?» — воскликнул маленький корд и просительно уставился на хозяина. Три седьмицы работал, но таки рассчитал одну схему. Здесь изобразил простой узор без энергии, а в астрале сотворил его точного магического двойника. Рисунки стали идеальными точками для соприкосновения двух миров. Осталось лишь применить механизм для установления связи, не скрывая гордости, сообщил Кайфат. Он слыл редкостным молчуном, но и ему порой хотелось поделиться с кем-нибудь своим триумфом. Плетение вышло совсем непростым. Собирая свободную, ничем не связанную магию и намирие, оно ждет моего зова, чтобы в нужный момент исторгнуть в нашу реальность десятки щупалец. Кирсан замолчал, мрачно уставившись себе под ноги. Последние седьмицы он много работал и даже в редкие минуты отдыха не переставал что-то напряженно обдумывать. «А зачем?» — робко спросил Кхол, нарушив молчание хозяина. Затем, внезапно осмелев, он добавил. «Зачем нужно это заклинание?» «Тьма. Малыш, я тебе не говорил, что ты обладаешь отличной способностью не вовремя задавать вопросы». Раздраженно поинтересовался Кирсан, но все же сжалился и ответил. «Следящие артефакты Нолда, как, впрочем, и просто магия, обнаруживают чужую волжбу по особым признакам. Это словно некая дрожь силы, которую порождает каждое колдовство, и неважно, где это происходит, в реальности Торна или Астрали, хотя в последнем особенно заметны только очень могущественные заклятия. Таков самый простой способ, но можно поступить и иначе. Для этого надо всего лишь раскинуть под нужным районом поисковую сеть или паутину, ячейки которой должны быть достаточно мелкими, чтобы добыча не ускользнула. Вот только на поддержку такой энергетической конструкции понадобится море силы, а значит, проще и выгоднее расставить артефакты почувствительней да понадеяться на раскиданные по миру гильдии магов. Капитан прервался и вновь приложился к кувшину, допивая остатки кваса. Наконец, тихо крякнув, он поставил посуду рядом и продолжил. «Благодаря моему чародейству в одной точке астрала должен накопиться мощный заряд силы, который раздвинет пласты мироздания, истончив перегородку между нами и иномирием. Тогда будет достаточно простого ритуала, чтобы плоть астрала перетекла в мир и накрыла заклинателя куполом, пожирающим магию. Заметить это явление со стороны можно будет только если находиться в непосредственной близости от места обряда». «Сложно, конечно, но зато, будучи подпологом, я смогу колдовать безо всех этих утомительных ухищрений. Излишки силы уйдут в астрал, и никто ничего не заметит. Само собой, по-настоящему мощное чародейство не выйдет, но и что есть уже немало». Кайфат вытер ладонью лоб и тихо рассмеялся. «Ха -ха, и сколько сил у меня ушло на это хфургово заклятие!» «Ведь все пришлось самому придумывать, рассчитывать и по сто раз перепроверять». Боялся нездюжу. сдюжу, — с трудом произнес имя хозяина гоблин, которому привычнее было именовать человека Рыргой. «Господин, а почему ты не вызвал духа? Ведь если ты можешь выходить на границу Нижнего и Верхнего миров, то это для тебя совсем просто. Свяжи духа границу заклятием и заставь его работать. Он все, что нужно, и сделает. Ведь так гораздо легче». В голосе маленького корда звучало неподдельное недоумение — Кайфат сначала даже не понял, о чем Кхол ведет речь. Лишь мигом позже он вспомнил, что границы и урги называли «Астрал», а еще через мгновение до Кьирсана дошел истинный смысл слов зеленого коротышки. «Ах ты отрудьи бездны!» — прорычал капитан и медленно поднялся с лавки. «Легче говоришь? Так что ж ты про это молчал? Мы же с тобой уже сто раз про ваше шаманство говорили, а ты мне и словечко про то не сказал!» Под взглядом разъярившегося хозяина Гхол весь сжался и испуганно пролепетал. «Но ведь про старших духов ты ничего не спрашивал. Да и я только с мелкими управляться могу. Мог. Фургов, сын!» — сказал точно плюнул Кирсан и врезал маленькому Ургу пощечину. От удара тот скатился с лавки и стошно завизжал. Точно дожидаясь этих звуков, с треском распахнулась дверь, и в лабораторию ворвался Терн с обнаженным мечом.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 Переложив поводье в другую руку, сообщил Кайфат и внезапно проорал команду. «К бою!» Хотя разговор и отвлек капитана, но чувство опасности успело предупредить об угрозе за миг до начала атаки. Мысленным приказом, отправив прыгуна в кусты справа от дороги, Кирсан соскочил с лошади и одним движением сдернул барона на землю. «Всем уйти с дороги! Бей тех, что сзади и в кустах слева!» прокричал новый приказ капитан в миг, когда с шумом и треском дорогу назад перегородило рухнувшее дерево, а со всех сторон посыпались стрелы. Испуганные кони, лишенные седоков, понеслись вперед. Грасс Биор, никак не поспевающий за стремительным бегом событий, только и успел что цапнуть медальон на шее и активизировать защиту. В тот же миг Кирсан отбил одну из стрел, а вторая стрикошетила от невидимого магического доспеха барона и взрыхлила дорожную пыль. «За мной! Лопни твои глаза!» Забыв обо всех условностях, зарычал на нанимателя капитан и за шиворот потащил его в кусты, где уже скрылся ночной прыгун. Оттуда вылетело всего несколько стрел, зато вовсю раздавались яростные вопли. Вламываясь в кусты, Кайфат заметил, как Терн и часть бойцов, обнажив оружие и прикрывшись полукруглыми щитами, отступали к поваленному дереву. Несколько тел осталось на дороге, но думать об этом было уже некогда, следовало спасать барона Арианга. Продравшись через кусты, Биор тут же с проклятиями свалился на землю, оступившись от руб с разорванным горлом. Зашипев от злобы, Кирсан рывком поднял нанимателя на ноги и поволок дальше. Внезапно выскочивший из-за дерева боец, вооруженный коротким мечом, тут же получил вершок стали в горло, а следующим движением капитан сорвал с пояса кинжал и стремительно метнул в просвет между двумя сросшимися деревьями, где мелькнул чужой силуэт. С опасным шорохом, срывая листву, порскнул вверх сорвавшийся с арбалета болт, и на землю повалился неудачливый стрелок. «Стой здесь!» — рявкнул Кирсан на озирающегося грас Биора и указал на деревья, не спасшие арбалетчика от смерти. «И глаза лучше не мозоль, пока все не уляжется, ясно?» Как всегда в бою, голос Кайфата срывался на низкий пугающий рык, прогоняющий всякие мысли о возражении. Откуда-то у колена хозяина возник руал и торжествующе просвистел. Мордочка зверя казалась неестественно темной. «Так, будет лучше», — запинаясь, произнес потерявший весь лоск белокурый аристократ, достав из кошеля нечто вроде маленького гриба из темного серебра и с усилием повернув шляпку. Фигура Биора тут же подернулась слабой дымкой, которая заколебалась и через пару мгновений растворилась в воздухе. Для постороннего взгляда барон стал полностью невидим. «Неплохо, но особо на эту хитрость рассчитывать не стоит», — хмыкнул Кайфат и приказал Руалу, кивнув в сторону невидимого Грасс Биора. «Защищай!» В ответ прыгун согласно пискнул и стрелой взлетел на дерево, укрывшись в листве. Сам Кирсон склонился над мертвым арбалетчиком, вытащил из его тела свой кинжал и побежал обратно на дорогу. Теперь, когда нанимателю не угрожает непосредственная опасность, можно заняться и нападавшими. От поваленного дерева доносились яростные выкрики и звенело оружие. Под командованием опытного Терна солдаты уверенно теснили нападавших, но к ним на помощь уже бежали выскочившие из леса четверо воинов. Кайфат, возникший на дороге точно демон Бездны, оказался для бандитов полнейшей неожиданностью. Видимо, они посчитали, что их подельники, сидевшие в засаде по эту сторону дороги, способны легко справиться с бароном и его капитаном, а значит, осталось добить солдат. Первого из бандитов Кирсан убил, воткнув ему в спину кинжал с такой силой, что тот пробил кольчугу и застрял между ребер. Не останавливаясь, капитан накинулся на второго воина, пнув его под колено и, отпихнув в сторону, перескочил через упавшего, после чего зарубил вооруженного луком третьего. Единственный оставшийся на ногах враг оказался порасторопней своих неудачливых товарищей. Он успел развернуться на шумы и напал на Кирсона, полосуя воздух коротким мечом и подбадривая себя ревом. «Идиот!» — Зло смеялся капитан, и вдруг обернулся к уже начавшему вставать сбитому с ног бандиту. Крепко схватив его за отворот куртки, он с натужным хэканьем отправил его под ноги нападающего. Добить повалившихся в пыль негодяев оказалось делом нескольких секунд. «Капитан, дорога назад свободна от противника!» — доложил подбежавший Терн. «Если отступить за дерево, то...» — «Поздно!» — выругался Кайфат и подхватил с земли лук убитого бандита и пару стрел, выпавших из раскрытого колчана. Место для нападения бандиты выбрали очень удачно. Через десяток сажений начинался поворот налево, а густой кустарник не позволял рассмотреть, что творится на дороге дальше. Удобнее всего было устроить завал именно там, за поворотом, чтобы поваленное дерево отсекло дорогу к отступлению и позволить засевшим в засаде разбойникам перебить охваченных смятением солдат. Все планы спутало обостренное чутье Кирсона. Ощутив опасность, капитан не позволил отряду войти в подготовленную ловушку, остановившись у самого входа. Молниеносная атака оказалась слишком внезапной для бандитов, но теперь первые мгновения потрясения прошли, и воины врага спешили расправиться со слишком ловкими жертвами. В тот миг, когда Кайфат уже натягивал лук, из-за поворота выскочили первые два воина в длинных кольчугах со щитами и боевыми топорами. И тут Кирсану откровенно повезло. Искусство стрелка никак ему не давалось, но первая же стрела мелькнула вестником смерти и впилась одному из разбойников прямо в лицо. Правда, вторая ударила в подставленный щит еще одного бандита, но главного капитана уже добился, охладив вражеский напор и дав шанс своим бойцам подготовиться к схватке. Ненужный лук упал на дорогу. Окинув взглядом выстроившихся в одну шеренгу солдат, Кирсон нахмурился. Считая терна, у него в строю осталось пятеро бойцов, Еще один лежал в кустах и зажимал рассеченное бедро, но раненого можно не считать. «Демон! ай, как неудачно выходит! Швыряться магией направо и налево что-то не хочется, могут возникнуть проблемы!» — Молния блеснула мысль, когда Кайфат разглядел выстроившихся в такую же шеренгу бандитов. «Хотя какие это бандиты? Раз они умеют держать строй, подчиняются командам и неплохо вооружены! Десять клинков!» Поглоти их, бездна, целых десять клинков. В этот момент замершая была на миг схватка вновь понеслась вскачь. Перед шеренгой врага появились четверо арбалетчиков, готовые к стрельбе, и Кирсон уже вскинул руку, собираясь магией отклонить болты в сторону, как в кустах рядом раздался треск, и в сторону противника устремился шипящий огненный шар диаметром в локоть. Капитан только и успел скомандовать всем прикрыть глаза, как впереди раздался страшный взрыв, и во все стороны ударили брызги огня. Волна горячего воздуха и обжигающей пыли швырнула баронских солдат на дорогу. «Вперед, мархузовы дети! Добивай выживших!» В два голоса заорали Терн с кайфатом, перекрикивая грохот в ушах, и первыми понеслись в сторону дымящейся воронки. Выжило только несколько раненых, убийство которых стало не казнью врага, а актом милосердия, да за поворотом скрылась фигура в обгоревшей одежде. «Я начинаю ненавидеть все эти амулеты», — на бегу пожаловался Кирса, но сержант Сагнар, указывая в сторону беглеца. «Наверняка ведь именно он командовал этими сволочами». Но догнать уцелевшего врага они не смогли. Тот как-то очень ловко обогнул завал из нескольких деревьев, Тут же раздалось конское ржание и стук копыт. Когда бывшие зелотские львы перемахнули через ощетинившуюся ветвями преграду, то увидели лишь удаляющегося всадника. «Где лошади? Сожри их, Кали!» — азартно завопил Терн, вертясь на месте. «Где?» «Наши по ту сторону завала стоят, а у этих мерзавцев, похоже, только одна и была», — меланхолично заметил Кайфат и быстрым шагом подошел к подрагивающей и нервно трясущей гривой кобыле барона. «Почему-то я так и думал. Шкатулки не видно», — сообщил другу Кайфат и махнул рукой только теперь подбежавшим солдатам. «Назад! Разберитесь с ранеными и убитыми. Узнайте, как дела у барона». «Мы там одного по башке крепко приложили. Может быть, жив еще», — вспомнил Сагнар. «Вот-вот. Думаю, барон будет рад его допросить. Выполнять!» Приказы Кирсана всегда исполнялись очень быстро, и этот не стал исключением. Как только рядом с ними никого не осталось, капитан скомандовал Терну. «Пошли за мной!» Подскочив к поваленным деревьям, капитан отломал крепкий, изогнутый полумесяцем сучок и сжал его в левой руке. Память услужливо подсунула плетение астральной ищейки, подсмотренное у эльфа, и Кайфат начал старательно формировать костяк заклинания. Магу требовался не незримый, соглядатый, а инструмент поиска, который способен применять и далекий от чародейства человек. Вот и приходилось на ходу обрывать лишние потоки и сплетать новые узоры, скрепляя хрупкую конструкцию рунами силы. «Вроде бы все правильно», — с долей неуверенности произнес Кирсон, окидывая взором каркас заклинания. «Получилось, конечно, грубо, почти топорно, но должно заработать». Не давая словам расходиться с делом, чародей наполнил энергетическую конструкцию силой и выпустил заклинание на волю. Прошло несколько мгновений, и в руке Кайфата шевельнулся отломанный сук, задавая острым концом направление движения. «В общем, садись на коня, бери... Ну, пусть будет ищейка. Так вот, бери ищейку и следи за этим концом. Он указывает на сбежавшего мерзавца», — сказал капитан, передавая заколдованную корягу опасливо напрягшемуся Сагнару. «Как только руку начнет ощутимо пощипывать, знай, что беглец совсем рядом». «А после этих пощипываний у меня рука-то уцелеет», — хмуро поинтересовался Терн, недовольно разглядывая сотворенный у него на глазах артефакт. «И вообще, ты же говорил, что опасаешься слежки со стороны магов. Почему колдовал?» «Барон жахнул мощным пульсаром, и мое чародейство просто затеряется в урагане помех, имеющих все признаки классической магии», — пояснил Кирсон и жестко добавил. Когда догонишь любителя лесных засад, то постарайся узнать у него как можно больше. Ах да, и вернишь катулку, а то как-то нехорошо получается. Вся поездка и жертвы станут бессмысленными». Сержант понятливо кивнул и вскочил на жеребца, на котором до нападения ехал Кайфат. Предстояла утомительная погоня. Впрочем, с Сагнара это не слишком огорчало. Хоть какое-то развлечение выпало в этой дыре. Сам капитан уже спешил обратно. Надо осмотреть раненых и послать в ближайшую деревню гонца за помощью, организовать охрану барона и поучаствовать в допросе пленника, если он, конечно, еще жив. А ведь и до дома без новых приключений следует добраться. Безна. Как же всегда тяжело отвечать за столь многое. Глава восьмая Две черных остроносых тени скользили по волнам Тихого океана, уже давно не оправдывающего свое мирное название. Обогнув суд с юга, морские охотники теперь мчались на север, не жалея энергии в движителях. У государства истинных магов вновь проснулся интерес к пиратским островам и всему региону, а значит, былое равновесие рухнуло в бездну. Но Олд больше не собирался ограничиваться тем небольшим флотом, постоянно бороздившим воды вокруг змеиного архипелага. По высочайшему приказу архимага в опасные воды отправили еще пять военных судов республики, и два из них теперь спешили обогнуть голову змеи и выйти к восточному побережью Уззо. Что-то странное начало там твориться, и на будущее следовало иметь запас сил, готовых разрешить любые проблемы. Капитан Тени Ярдиги, маг третьего ранга Скавер, уже который день плавания едва сдерживал раздражение. Согласно приказу, в этом походе он оказался подчинен капитану Ярости стихии, бывшему по совместительству его давним соперником еще со времен учебы в Академии Общей Магии. И как такое можно стерпеть? Разве справедливо, что у этого негодяя один из родичей жены уютно устроился в Адмиралтействе? «И, как назло, ни одной пиратской шхуны или захудалой галеры», пробормотал Мак, до боли вглядываясь в горизонт. Установленные следящие артефакты последнее время давали сбои, потому и надеяться следовало только на зрение. Конечно, Скавр немного лукавил, и они уже не раз видели пиратские суда. Вот только те улепетывали во все лопатки, стоило им заметить пару морских охотников. И разве ж этот проклятый деревокс отдаст приказ на преследование?» Вот если бы обитатели мерзкого архипелага сами пожелали напасть на корабли Нолда. Да только пустые это мечты. «Капитан, вас вызывают с ярости стихи!» К скавру подскочил матрос и подал амулет связи. «Что надо этому болвану?» — прорычал чародей и буквально вырвал магическое устройство из рук ни в чем не повинного матроса. «Я слушаю вас, Ильяр «Льер Скавр, думаю, вам пора бы уже успокоиться и прекратить столь сильно переживать из-за моего назначения. В следующий раз повезет уже вам», — язвительно сообщил амулет голосом капитана Ярости. «Льер, вы только это хотели мне сообщить», — с трудом соблюдая субординацию, поинтересовался Скавр. «Ну, почему же? Если верить следящему артефакту, взяв немного восточнее, мы вполне успеем нагнать пиратскую шхуну, которая слишком уж целеустремленно двигается куда-то к побережью Нильфара. Сигнал идет слабый, нечеткий, точно шхуна прикрыта мощным экраном, но ты же знаешь, что на ярости обновили всю оснастку», сказал капитан Деревокс, насмехаясь уже почти в открытую. «Еще бы тебе старье какое-нибудь подсунули!» «Родственничек уж позаботился о должном снабжении твоего судна, Мархузов, выкидыш!» — с ненавистью подумал Скавр, но вслух лишь сухо ответил. «Полностью поддерживаю идею. Этим дикарям пора преподать хороший урок, да и нам размяться не помешает». Два нолдских корабля дружно сменили курс, и сразу же в их движении проявилась хищная целеустремленность — Охотники почуяли запах жертвы, а появившийся в воздухе аромат опасности лишь подчеркивал предвкушение грядущей победы. Пиратский корабль оказался трехмачтовой шхуной, мчащейся под всеми парусами в сторону Нельфарского берега. И, судя по возникшей суете на палубе, преследователи и морские грабители заметили. На ярости стихий подняли сигнальные флаги, требуя немедленно остановиться. «Как же, плевать они хотели, голубчики, на все твои требования!» С веселой злостью мысленно сказал капитан Скавр и скомандовал помощнику. «Подготовить скорпионы к бою! Беглый огонь по корме, пока не спалим к демонам всю их защиту! Что дальше, посмотрим!» Весь ход сражения предсказуем с самого начала, и весь вопрос в том, сколь быстро пирата одумается и прекратит сопротивление. Первыми несколькими ударами охотник разрушает у противника его жалкую подделку малой сферы Птоломея и тут же переносит огонь на корму, стараясь взорвать движитель. Изрядно потеряв в скорости хода, пират уже не может бежать, а без магических щитов сражаться становится просто бессмысленно. На воду спускаются шлюпки с абордажниками и через считанные минуты команда делит взятый из боя приз. Привычная картина, вот только в этот раз все прошло совсем иначе. Охотники атаковали шхуну с двух сторон, точно пытаясь захватить в клещи. Орудия ударили в разнобой, и потому раскаленные огненные шары помчались к цели с некоторым разрывом. Скавр хорошо видел, как промазали канониры командира соперника, и как заискрилась защита пирата под его ударом. — Пять фарлонгов премии канонирам! — восторженно заорал капитан Тенни Ярдиги и с трудом удержался, чтобы не врезать кулаком по поручню в рубке. Но вот дальше произошло нечто странное. Пират внезапно окутался клубами густого дыма, и ветер донес отголоски страшного грохота. «Что там, их тролль, происходит?» — сипло прошептал Лиарс ощущая, как предательски сжалось сердце. И тут же крики матросов на палубе заставили его посмотреть в небо над шхуной. Огромный молочно-белый шар, почти в половину сожженный диаметром и с длинным косматым шлейфом, по пологой дуге облетел место начавшегося сражения, и на глазах у растерявшихся моряков с ревом врезался в правый борт ярости стихий. Зарево огня взметнулось в полнеба. Скавру поначалу даже показалось, что судно его заклятого соперника просто разметало на мелкие обломки, но он ошибся. Через пару мгновений вновь стал виден охотник капитана Деревокса, но, о боги, как же он выглядел! Все палубные надстройки превратились в залитые кровью развалины, и лишь в обугленных остатках рубки происходило какое-то шевеление. Упала скорость хода, и судно начало кренить на один борт. Но тут скавер очнулся от шока и мигом нашел взглядом еще один шар, мчащийся уже к его кораблю. «Всю энергию сферы на левый борт!» Срывая связки, проревел маг и швырнул всю доступную ему мощь в заклинание водного щита. По левому борту в небеса ударил гигантский столб воды, становясь на пути у упорожденного бездны или еще какой мерзостью оружия пиратов. С ревом тысячи бомб взметнулись клубы пара, и смертельный снаряд врезался в защиту теней. Кажется, Скавер на мгновение потерял сознание — потому как, очнувшись, он уже лежал на палубе рядом с телом первого помощника, заваленный какими-то обломками. Привозмогая боль, свисящей плетью рукой, капитан Макс с трудом поднялся и вцепился в штурвал. Разрушения на палубе ужасали, но здесь хотя бы что-то уцелело, и судно слушалось руля. В носовой надстройке кто-то выживший выстрелил во врага из Скорпиона, но ска уже не обратил на это внимания». Продолжение боя станет смертельным для судна и не принесет никакой пользы Нолду, а потому он крутанул штурвал и прохрипел в переговорную трубу. «Самый полный вперед! И ставьте кормовой щит!» Сам Льяр Скавр только и мог, что с огромным трудом удерживать выбранный курс, а потому не видел тонущей ярости стихий и подожженной последним выстрелом стены кормы пирата. А Сашхуны почему-то больше не стреляли. Нынешнее собрание Совета Мастеров мало походило на обычные чинные встречи великих магов, решивших обсудить проблемы мира. Множество противоречивых слухов растревожили сообщество чародеев, точно забравшиеся в улей вор, но чаще других повторялось «Власть архимага пошатнулась». Эти слова в разных вариациях то и дело всплывали в разговорах между мастерами, неспешно входившими в зал Совета. Слишком уж сильна и влиятельна клика противников нынешней власти – а потому никого не могло удивить желание лидера оппозиции Ильера Дитрима открыто восстать. Вот только следовало определиться с собственной реакцией, выбрать правильную сторону или вообще остаться над схваткой. И высшие маги Нолда старались осторожно прощупать настрой остальных, делились новостями, слухами и догадками, заключали союзы и тут же их нарушали. В общем, в зале творилась большая политика. «Стадо. Какой же это стадо?» — желчно произнес Бримс, сидя по правую руку от архимага в ложе правителей. — Тупые бараны, накаченные под завязку магией, но все такие же бараны. Они, и даже падая в бездну, будут продолжать интриговать и грызться за власть. Скоты. — Раньше я не замечал тебе этой ненависти, — шепотом произнес Ильер Виттер и вдруг рассмеялся. — Представь! что кто-то из этих баранов смог таки взломать твою новую защиту от прослушивания. — Пусть тогда вызовет меня на дуэль. От смерти болвана я получу ни с чем не сравнимое удовольствие. Процедил магистр наказующих и поинтересовался. — Что-то я не вижу Дитрима. Заварить такую кашу и не прийти — это станет верхом неприличия с его стороны. Виктор в ответ лишь иронично фыркнул и покачал головой. В один из самых серьезных кризисов за всю их политическую карьеру Архимаг и его магистр-наказующих вели какие-то откровенно несерьезные разговоры. Так и до пошлого фиглярства опуститься можно. У входа в зал началось какое-то шевеление, и шум многократно усилился. Прибыла многочисленная группа магов во главе с Лиаром Дитримом, выглядевшим слишком уж торжественно, с излишне подчеркнутой обеспокоенностью на лице. Именно так и должен смотреться спаситель гибнущего дела. Несуетлив, спокоен, готов выполнить неприятную, но необходимую работу, и ничто ему в том не помешает. А вот и наш дорогой революционер. Смотри, как идет. Если и не ощутил еще тяжесть скипетра власти, то уж как половчее его схватить, наверняка примерился. Прокомментировал появление их главного противника Льер Бримс, после чего шевельнул пальцем, убирая защиту от прослушивания. Сидящие рядом магистры, охранители и ищущих недовольно покосились на парочку секретничавших магов. Их-то никто к обсуждению не допустил. «Ну что ж, думаю, пора начинать. Не то у этого уркского выродка хватит ума самому открыть свет», — прошептал Архимаг и решительно встал с кресла. «Льерисы и льеры, думаю, здесь собрались все, кто захотел прийти, а потому приступим». Слова Виктора легко разносились по всему залу благодаря мощной акустике и сложной системе заклятий. В стенах этого зала никто не сможет пожаловаться, что ему не слышно выступление. «Я знаю, что, получив вызов Совета, вы бросили серьезные и важные дела. Увы, но у Нолда и всех нас возникли проблемы, требующие участия каждого мага, обладающего истинной властью, каждого мастера». Уверенно, с напором и мощью произнес Виттер, заставляя проникнуться ощущением грядущей беды. «Надеюсь, вместе мы сможем найти выход и оседлать бурю, грозящую благополучию нашей благословенной республики. Но прежде чем мы перейдем к обсуждению, я предлагаю дать слово всеми уважаемому члену совета Льеру Дитриму. Насколько мне известно, у него было желание выступить перед всеми нами. Прошу вас, Льер». «Вы хотели сделать какое-то заявление?» По старой традиции, если член Совета желал выразить недоверие архимагу и магистрам, то он обязан это сделать сразу же после вступительной речи Верховного Мага и до начала обсуждений. Разумеется, Дитрим собирался в полной мере воспользоваться исконным правом, но вот только открытое предложение соперников тут же лишило его эффекта внезапности. И речь восставшего мастера теперь уже выглядела не как штурм осажденной крепости, а как ответный выпад в смертельной дуэли. Мелочь, но политика состоит именно из таких вот пустяков. Главные демоны всегда прячутся в нюансах. «Ну что ж, благодарю вас, господин Архимаг. Вы несколько опередили меня, но я благодарен за столь благородный жест». Едва заметно качнув головой, сообщился со своего места мастер Дитрим и тут же, без паузы, гораздо более громко и грозно начал свою речь. «Уважаемые мастера!» Как уже до меня упомянул господин Архимаг, ваше время слишком ценно, чтобы отнимать его по пустякам, а потому позвольте обойтись без всяких предисловий и лишних слов». Сделав паузу, внешне вполне естественную, но на самом деле точно выверенную, Дитрим позволил включиться в игру его сторонникам. С приветственными криками и громким хлопаньем в ладоши во всех концах зала вскочили некоторые молодые мастера, демонстрируя самую бурную поддержку своему лидеру. «Спасибо, друзья, но позвольте я продолжу», — поблагодарил Дитрим, вскинув руку. «Все мои прекрасно знакомы с поистине выдающимися качествами правителя и вождя нации, которые неоднократно проявлял Льер Виттер, а также нам известен высокий профессионализм магистров. Они сослужили великую службу нашему народу в спокойные годы, развив те основы, что были заложены еще отцами-основателями. Слава им!» И снова, играя давно отрепетированные роли, вскочили верные прихлебатели. Пока их не поддерживали остальные мастера, но то ведь пока. «Увы, мирные годы прошли, и, похоже, безвозвратно», с почти искренним сожалением констатировал мастер. Как и всякий настоящий оратор, он говорил не по заготовленному дома свитку, а напрямую общался с залом, и казалось, будто маг обращается к каждому, смотрит прямо в глаза и роняет слова в душу. На троне наступила иная эра. Эра противостояния с великими державами, отошедшими от спячки, могучими странами, отринувшими в сторону политику самоизоляции. И не ошибемся ли мы, оставив власть в руках у неудачников? А вот это зал всколыхнуло по-настоящему. Подобными словами просто так не бросаются, и за право на такие речи порой приходится платить большой кровью. «Я прошу прощения у главы совета и уважаемых мастеров за некоторое нарушение процедуры и предлагаю Льеру Дитриму объясниться». С благожелательной улыбкой произнес Бримс и поправил рукав белоснежного фронтовского камзола. «Магистр наказующих понимал, каких именно слов от него сейчас ждали и высшие маги, и сам восставший глава рода Чимир, а потому не собирался их разочаровывать. Пока». «Если позволите», — холодно кивнув, проронил Дитрим и продолжил. «В последнее время нынешние наши правители совершили несколько опасных просчетов, которые я попытаюсь кратко изложить». Говоря о краткости, мастер Дитрим немного слукавил. Его доклад продлился почти целый час. Как и предполагал Брим, с первым поражением архимага стал великий артефакт — наследие древних, оставшийся в руках у представителя вырождающегося королевского рода Зелота. Восставший чародей вспомнил все, и возможность прорыва в новых областях магии, и великую нужду Нолда в достойном инструменте влияния, и угрозу интересам республики в Грольде. Все сказанное звучало очень правильно, а потому бездействие власти действительно вызывало непонимание и настороженность. Проблему противостояния со светлыми эльфами Дитрим обошел настолько ловко, что магистр наказующих едва сдержался, чтобы не похлопать. Глава рода Чемир просто обвинил наказующих и охранителей в открытом столкновении с перворожденными, окончившемся для последних головокружительной победой. После столь серьезных обвинений слова о потере контроля над иномирянами казались уже незначительной мелочью. Впрочем, и здесь Дитрим подтвердил славу талантливого оратора – Если верить мятежному мастеру, то Нолд, бездарно упустив Лакристу Рагнар с ребенком, потерял будущего великого мага, равного Птоломею. А пропажу Олега Льердитрим вообще назвал верхом некомпетентности со стороны наказующих, отвечавших за всех иномерян. Позволить оборваться еще одной ниточке с чужим миром могли только подлинные безумцы. Все упомянутые мной деяния не могут быть злым умыслом, но показывают подлинные масштабы невежественности архимага и его ближайшего окружения. Я уж умолчу об опасном пренебрежении еще одним иномирянином и адептом запретной магии, который уже вступил в открытый конфликт с эльфами. Что дальше? Так и будем ждать, пока феорские сказки станут реальностью, а мы получим врага. Или совет, наконец, опомнится и выскажет свою волю? Эффектно подытожил Дитрим и обижал взглядом зал. «Я, мастер Дитрим, глава рода Чемир, объявляю о своем недоверии власти архимага Виттера и требую от Совета соблюсти закон Скипетра». Не успело стихнуть эхо последних слов Дитрима, как зал взорвался десятками голосов. Даже давно ожидая этого события, маги все равно не могли сдержать эмоций. «Напомню, что я все еще являюсь архимагом», «А потому требую тишины!» — внезапно рявкнул Ильяр Виттер. «А господин, пока еще архимаг, не хочет дать каких-нибудь объяснений!» — издевательски поинтересовался один из мастеров с первого ряда, чем породил новую волну возбужденных выкриков. «Думаю, что все необходимые разъяснения дам я». Внезапно поднялся со своего места магистр наказующих, и зал стих, когда тяжелый взгляд этого молодо выглядящего франта заскользил по лицам мастеров. Бримсы уважали и боялись. Бримсу внушал страх. Наконец, глава самой грозной службы Нолда посмотрел на хмурого Дитрима и, чеканя слова, объявил. Как магистр наказующих, обвиняю члена Совета Льера Дитрима в продаже смертельно опасных магических артефактов варварским государством вольных баронств и предательстве интересов Нолда. А потому прошу мастеров лишить преступника членства в Совете. ха, -ха, -ха Бримс, неужели вы считаете ваш бред достаточно убедительным для того, чтобы сохранить власть? — расхохотался Дитрим и снисходительно посмотрел на магистра. Несмотря ни на что, я был о вас лучшего мнения. Впрочем, принимая во внимание сложившиеся обстоятельства, я прошу лишь изменить условия исполнения закона Скипетра. Поединок должен проводиться до смерти одного из участников. Никак не прореагировав на слова мятежника, продолжил Бримс. Но, учитывая опасность остаться без архимагов тяжелые для Нолда годы в случае гибели обоих участников... Я предлагаю разрешить мне принять вызов мастера Дитрима. Многие мастера вскочили с мест, крича и яростно жестикулируя. «Неслыханно! Невозможно! Попрание традиций!» раздавалось со всех сторон, сливаясь в тягостный гул. «Уже в эти минуты мои безликие готовятся к штурму твоего дома в пригороде и родового замка». Растянув губы в злой усмешке, беззвучно произнес Бримс, глядя в глаза уже почуявшего неладное Дитрима, а магия послушно донесла слова до адресата. «Знаешь, а время-то идет...» По лицу Дитрима Чемира разлилась мертвенная бледность, но он быстро оправился и во взгляде засверкало бешенство. Он не мог сейчас просто взять и уйти. «Такой шаг будет приравнен к отказу от всех притязаний на власть...» и по закону ему останется лишь бежать из страны. Но поединок с архимагом отдаст семью и близких родичей в руки магистра наказующих, а потому даже победа обернется для восставшего мага поражением. Бримс всегда идет до конца, и никто не помешает ему расправиться с близкими нового главы Нолда. Все эти мысли галопом промчались в голове мастера, и он принял единственно верное решение. Решение, которое его вынудил принять противник. Тысяча демонов ему в глотку. «Пользуясь правом соискателя власти Архимага и вызывающей стороны, я прошу совет выполнить просьбу магистра Бримса». Тяжело роняя слова, сказал Дитрим, выискивая на лице противника малейшие признаки чувств, но глава наказующих стоял точно высеченная из камня Химера, такой же бесстрастный, таинственный и пугающий. «Я полностью осознаю последствия своего решения», И настаиваю на поединке с Лиаром Бримсом. Голосование прошло легко и спокойно, без опасных задержек. Как только стало известно решение совета, Архимаг тут же назвал десять имен наиболее авторитетных чародеев. «Поединщики согласны с составом суда?» Властно потребовал ответа Лиар Виттер, всем своим видом показывая несокрушимую веру в победу. Приготовившийся возражать, Дитрим нахмурился и покачал головой. Меня устраивают, предложенные наблюдатели, ответил восставший Маг и обеспокоенно покосился на Бримса. Больше половины судей оказались сторонниками именно Дитрима, а потому тьма, что же задумал этот проклятый франт? Через несколько минут створки ворот отрезали бойцов от остальных мастеров, и только один мог вернуться назад. Всем членам Совета оставалось лишь ждать исхода поединка, результаты которого определят всю жизнь Нолда на годы вперед. Высшие маги Республики не стеснялись с едким цинизмом обсуждать противников, просчитывать варианты. Чародей подобного ранга — это прежде всего эгоист, поставивший свои цели выше целей всех прочих. И теперь каждый пытался понять, как же все происходящее повлияет на его планы. Один лишь архимаг стоял в сторонке и со скучающим видом беседовал с заметно нервничавшим магистром ищущих. Лиарграт что и дело переступал с ноги на ногу, косясь в сторону закрытых дверей на арену. На фоне невозмутимости Виттера это смотрелось не слишком-то красиво. Но да глава ищущих никогда и не был боевым магом. Ему простительно. Несмотря на все ожидания, ворота открылись в самый неожиданный момент – Ударил магический колокол, и створки медленно поползли в сторону. На лицах многих в тот момент ясно читалось желание рывком распахнуть двери, только чтобы скорее увидеть выжившего. «Поздравляю с победой, магистр!» Властный, набравший силу голос архимага, прозвучал в тот миг, когда чародеи разглядели знакомую фигуру смертельно опасного щеголя – Тот и сейчас стоял у самого входа на арену и с отвращением изучал свой некогда белоснежный, а теперь почерневший от копоти и заляпанный на груди кровью камзол. «Прошу коллег и собратьев меня простить, но я просто вынужден переодеться», — с раздражением объявил Лиар Бримс и заспешил прочь. Ну а чародеи постарались очень быстро освободить дорогу торопящемуся магистру наказующих. Судьи, наблюдавшие за ходом поединка с террасы над ареной, появились в зале чуть позже. Один из них повелительно махнул рукой, и два голема-уборщика, поскрипывая металлическими сочленениями, поспешили к месту гибели Ильера Дитрима. Позже, проявившие излишнее любопытство маги, рассказывали о муке, исказившей лицо главы рода Чемир и его пугающей изломанном теле. Магистр наказующих не умел и не хотел прощать измен, А потому смерть его противника была не из приятных, если смерть вообще можно назвать приятной. Работа Совета возобновилась лишь через час. «Господа, объявляю о продолжении нашего заседания, прерванного по столь печальному поводу», — объявил Архимаг Виттер, и мало кто равнодушно воспринял злое торжество, звучащее в голосе главы Островной Республики. Магистр, чья воля десятилетиями направляла карающую длань наказующих, просто не мог проиграть схватку, которую спланировал от начала и до конца, и которая проходила по его правилам. Великий маг Дитрим переоценил свои силы, взбираясь на холм, вдруг оказавшийся отвесной скалой. Льер Бримс убил казавшегося могущественным соперника внешне легко, без надрыва и неподъемных усилий и теперь он сидел на своем месте рядом с архимагом, смертельным напоминанием любому недовольному властью. Бримс и Виттер победили, но теперь по всем законам войны успех следовало развить. Льярди Тримчимир, проведя самостоятельные изыскания, определил возможное местоположение артефакта древних – молота Зелода, желая единолично владеть столь могущественным инструментом, Он заключил договор о взаимопомощи с Союзом Городов. Покойный мастер раскрыл им местоположение великого артефакта и передал все необходимые для его украшения заклинания. Не скупясь на боевые заклятия и уже наши армейские артефакты со складов охранителей, он купил у лидеров Союза и Братства Отрекшихся подкрепленные магией крови обязательство вернуть ему молот. Дав слово магистру наказующих, Архимаг просто положил последователей мятежника на лопатки. Убийца могущественного мастера был в тот момент как никогда убедителен, а его слова неожиданно весомы. Там, где раньше потребовались бы долгие споры и въедливый разбор доказательств, теперь хватило предложения ознакомиться с донесениями агентов из вольных баронств. Реализовать свои планы Илья Рудитриму не удалось. В борьбу за молод Зелода вмешался молодой гилит. А дальше события просто помчались под откос, и нам приходилось прилагать массу сил, чтобы не ввязаться в войну с очень сильным противником и выйти из противостояния с минимальными потерями. Бримс говорил безо всякого драматизма или позерства, сообщая одни лишь факты. «Думаю, последнее нам удалось. Мы приглушили пожар конфликта со светорожденными, восстановили так неудачно испорченные отношения с королем Зелода. Теперь мы можем продолжать работать». «А как же иномеряне? С ними у вас все так же гладко выходит?» «Один смельчак все же нашелся», — говорил молодой мастер, входивший в ближний круг Льера Дитрима, и теперь после краха всех надежд его захлестывали чувства. Он еще не настолько потерял от расстройства голову, чтобы начать личное противостояние с Бримсом, но и смолчать не мог. «А что иномеряне? С ними все в порядке». «Ла Игнар Гнар в свите Геллида Ранса, и определенное влияние на нее у нас имеется до сих пор. В конце концов, не случится ничего ужасного, если девочка немного отдохнет от наших дрязг. Связь с Олегом пока потеряна, но это решаемая проблема. Господа, вы будете удивлены, но похоже, что погибший Дитрим и здесь принял самое деятельное участие. Пока ничего нельзя утверждать, но...» С тихим смешком сказал магистр наказующих и развел руками. «Льяр Бримс, а не кажется ли вам, что это уже слишком? Вину за все беды сваливать на погибшего!» Почти прокричал все тот же молодой мастер, и обеспокоенные соседи принялись шепотом его успокаивать. «Вы хотите назвать меня лжецом?» — вежливо уточнил Бримс и с полуулыбкой уставился на смельчака. «Нет», — внезапно побледнев и пряча глаза, проговорил недовольный. «Это радует». С сарказмом объявил убийца Дитрима и миролюбиво добавил. Впрочем, самые недоверчивые могут ознакомиться со всеми доступными материалами сами. На погибшем много своих грехов, а потому чужие я ему навешивать не собираюсь. По залу пробежал тихий ропот, но тут же смолк, когда Архимаг негромко постучал по столу. «Если позволите, то я продолжу», — будто ничего не случилось, — сказал Бримс. С объяснениями неудач или просчетов, думаю, следует закончить, а потому перейдем к проблемам, требующим вашего немедленного решения. И вновь Бримс и Виттер сумели подобрать верный тон для общения с мастерами. Великие маги как-то привыкли, что их архимаг принимает важные для мира устройства решения тайком и без их участия, опираясь лишь на поддержку верных наказующих. И проявление заинтересованности в их мнении оказалось воспринято с заметным интересом. Таких проблем всего две. Это непонятная, я бы даже сказал, пугающая непонятная эмиграция морских тварей из темного океана на фоне активизации Источника Силы в районе гу И, пожалуй, возникновение из небытия пропавшего иномерянина. Начнем с наиболее важного вопроса. О нем я попрошу рассказать магистра Грача. Бримс приглашающе взмахнул рукой и уступил место главе ищущих. Старый маг не любил публичных выступлений, предпочитая тишь алхимических лабораторий и опасности испытательных полигонов, но еще до совета архимаг настаивал именно на его выступлении. Многие мастера, хорошо знающие натуру Льера-Грача, не сдержали улыбки, глядя на растерянное лицо магистра. И это хоть как-то сгладило напряженность в зале. Поначалу немного путано, а потом все более и более увлеченно, ученый принялся излагать результаты наблюдений за севером Сардуора и Темным океаном. Продираясь сквозь лабиринты цифр, Грач смог нарисовать неприятную картину. Какая-то сила будоражила сонное царство глубинных монстров, пробуждала их ярость и жажду крови. Твари тьмы, живущие в толще вод, впервые за многие столетия вознамерились уйти в новые для них воды. «Спасибо, магистр, но, думаю, здесь потребуются мои уточнения», — вежливо прервав коллегу, объявил Бримс. Первыми удар монстров ощутили темные эльфы, и теперь их корабли рыщут по океану. Есть подозрение, что ночные сунулись в запретные земли, но убрались оттуда ни с чем, что и неудивительно. Экипажу, поцелуя великого змея, в свое время очень повезло вернуться назад. «Ах да, не остался в стороне «Этлантус», — Правда, ограничившись стягиванием войск к побережью и переселяя целые деревни вглубь страны, все готовятся если не к катастрофе, то к большой крови. Брим соперся обеими руками о стол и немного подался вперед. Исследователи в один голос твердят, что все кочевье твари обогнет Сырдор и хлынет в тихий, и, боюсь, тогда решение наших предшественников о неприкосновенности пиратов Змеиного покажется нам ошибкой. «Но почему, магистр? У нас всех имеются свои взгляды на внешнюю политику, но никто не сомневается в необходимости существования сил, которые будут сдерживать мощь остальных стран!» Поднявшись со своего места, возразил седой мастер из цеха погодников. «Пираты нужны до тех пор, пока они для нас не опасны, и пока продолжают топить торговые караваны Джуги и всех остальных!» «В прошлую седмицу пиратская шхуна потопила один наш морской охотник» и серьезно повредила второй. Честно говоря, он едва ушел», — мрачно сообщил магистр наказующих. «Два корабля должны были усилить наше влияние у берегов Джуги на случай атаки тварей, но, похоже, этого мало. Как глава наказующих я выношу на совет вопрос о подготовке карательной экспедиции против обнаглевших пиратов и о начале переговоров о размещении в Джуге некоторых особых частей». В зале Совета тут же начался страшный шум. Карательные экспедиции или акции возмездия Нолт проводил не раз. Уничтожались правительства, сжигались армии и целые города, но никогда еще тайное оружие истинных магов не покидало острова. Кроме того, по воле архимага сообщаю вам, коллеги, о решении вступить в переговоры с иномерянином Ярославом, ныне известным под именем Кирсана Кайфата. Прошлые ошибки стоит признавать и по возможности исправлять. Если уж на нем сходятся столь многие детали фиорских пророчеств, то враг он или не враг уже не важно. Он интересная фигура, с которой полезно сотрудничать для дела Нолда». Торжественно объявил усиленный магией голос Льера Бримса, и шум начал стихать. «Предлагаю обсудить данные вопросы, а всем желающим высказать их предложение». Мнение любого мастера ценно само по себе, особенно когда дело касается всего Нолда. При последних словах магистра наказующих губы Архимага тронула едва заметная улыбка. Когда же он покосился на застывшего каменным изваянием главу охранителей, Тольер Виттер ухмыльнулся, уже не скрываясь. Наконец-то дыхание жизни коснулось их с Бримсом планов».